Глава первая. О том, как герой чего-то не понимает, сражается с демоном не на жизнь, а на смерть и получает очень выгодное предложение. Олег Коробейников считал свою удачу крайне переменчивой, в диапазоне от нуля до минус бесконечности. В родном мире он потерял родителей и чуть не погиб сам в результате теракта. Зато потом его умирающие из-за сломанной спины и неработающих почек тела приглянулась демону, работающему на проживающего в другом мире чернокнижника-недоучку с некоторыми моральными принципами. Тот не скормил душу парня-твари, хотя та ему это и предлагала, а просто произвел рокировку местами. Его собственное тело имело кучу жутких и почти неизлечимых ожогов, отсутствовали правая ступня и правый же глаз, однако сам он подлежал призыву в училище для боевых магов. Не успел Олег даже до выпуска дойти и научиться толком творить заклинания, как грянула Четвертая мировая война. А потом еще были интриги и ускоренный выпуск, поскольку только на фронте имели шансы спастись от бритеров за неимением погибшего наставника, решивших отыграться на его учениках. Боевые будни ознаменовались обстрелами, штурмами, диверсиями, авиакатастрофами, женитьбой и ссылкой. Вот только и в Сибири, а точнее, в приграничном форте у городка стяжинск спокойно ему не жилось. То на великана патруль нарвется, то эпидемия придет, то большую часть солдат и офицеров согласия начальства завербует китайский архимаг, которому срочно нужно отбить Шанхай у приплывших из Южной Америки вампиров. Расплатились-то с русскими наемниками честь по чести, но не успели они вернуться домой, как на парящий линкор «Мамонт-Лич» напал. В суматохе жестокой битвы Олег, в отличие от многих других магов, уцелел. Но под шумок его столкнули за борт. «Найду того урода, бить не буду. Просто нажалуюсь остальным церковникам, и пусть они со своим с братом сами разбираются. Книжку его мне пообещали, видите ли. Что я совсем дурной, у старика последнюю радость отнимать. Снял бы копию с того злосчастного польско-русского словаря магических терминов, и все». Устало ступая по снегу, зло пробурчал боевой маг, недавно поднявшийся в официальной иерархии себе подобных до третьего ранга. Воспоминания о моментах, предшествующих его падению за борт воздушного корабля, бесили молодого чародея неимоверно. Но теперь шиш ему о непонимании. И плевать мне на то, что святоши очень не любят выносить ссоры из избы. До смерти без пролития крови, то есть поджаривания заживо, дойдет вряд ли». А вот на то, что этого старого пня кондрашка хватит, шансы неплохие. Может, даже след от проломившего череп кадила на его башке маскировать не будут особо. Остановившись, парень втянул полной грудью свежий лесной воздух и довольно оскалился. Пахло дымом, верным признаком цивилизации. Не то чтобы в тайге не бывало пожаров, однако сейчас, когда в лесу снег только-только сходит, для подобных катаклизмов все же не сезон. При подобной сырости огонь могут развести только представители человечества. Ну или какие-нибудь не слишком отличающиеся от них существа. Гномы там или на худой конец ети. В общем, кто-то, у кого есть еда, и кто может подсказать, куда надо двигаться дальше. Олег полагал, что когда он наконец-то выйдет к людям, те ему не сильно обрадуются. Живут себе люди спокойно в тайге, а тут вываливается из леса какой-то почти голый, замерзший и голодный тип — которого надо накормить, обогреть и проводить в более населенные места. Отдать пинка или просто оставить за забором не получится. С боевыми магами третьего ранга подобный номер безнаказанно могут провернуть разве только обладатели собственного замка и маленькой дружины. И то на случай стихийного бедствия, например, случайного выпадения каменного града и огненных шаров, страховку иметь желательно. Олег допускал, что в него, может быть, даже сразу начнут стрелять. Все-таки сделанные из коры нечто, заменяющее ему одежду, в лесах Сибири запросто могло быть принято за шкуру какого-нибудь магического монстра. Он сам вместе с десятком стрельцов одно плотоядное ожившее дерево в прошлом месяце уничтожил. Да и лихого народа, предпочитающего вместо слова «здравствуйте» вонзенный в живот по рукоять клинок, в данном регионе хватало. Нелегальные иммигранты из Китая, золото-добытчики, беглые каторжники, поклоняющиеся Кащею, язычники-сектанты, просто бандиты. Однако, чего боевой маг третьего ранга уж точно не ожидал, так это того, что первые встреченные им в лесу человек его проигнорируют чуть менее, чем полностью. Увидеть-то его явно увидели, но особого внимания данному факту не придали. Лишь печально вздохнули и отвернули голову в сторону. Это было очень странно, особенно если учесть, что сия личность оказалась молодой рыжей женщиной лет 25-30, одетой еще более скудно, чем он. Наполовину сползший синий кружевной лифчик, чудом держащийся на одной бретельке, к заснеженному лесу, но ну, совершенно не подходил. Как и панталоны того же фасона, в теории хотя и достигающие колен, но на практике не скрывающие вообще ничего. Крайне вульгарно одетая особа, в чьих чертах лица скользило нечто восточное, сидела на корточках у большого костра, на запах дыма, от которого Олег и подошел, бросив идти по заинтересовавшему его следу. Девушка едва удостоила вышедшую из чащи жертву экстремального десантирования беглым взглядом, а затем продолжила меланхолично созерцать чьи-то торчащие из пламени ноги. Против воли голодающий уже четвертые сутки боевой маг отметил, что шашлык пока еще можно спасти. Да и вообще, людоедством акт поглощения данного мяса не будет, поскольку не влезшие в пламя конечности оканчивались копытами. Однако на лошадь или хотя бы ее половинку, лежащее лицом вниз тела, не походила. Скорее уж строение соответствовало гуманоиду. Незнакомка сжигала в огне сатира или демона. А еще у нее не было ауры. Вообще. У всего остального, вроде деревьев, кустов, костра и пролетавшей мимо толстой мухи, не весь, чего решившей вылупиться именно сейчас, она имелась. Целитель был обязан обладать весьма отточенным восприятием, чтобы точно диагностировать у своих пациентов поражение внутренних органов или развивающиеся проклятия. И потому шансы на ошибку у него оставались самые минимальные – То ли у меня начались глюки на фоне многодневного голодания и отсутствия под боком жены, то ли я в полной заднице. Вариантов того, кем могла оказаться сия дама, имелось множество. И морок, навеянный какой-нибудь плотоядной тварью, был еще далеко не худшим из их числа. Как и ведьма, устроившая посредине пролазной чаще жертвоприношение темным богам, куда без спросу заявился лишний свидетель. Существование души и чародеи уровня Олега не сомневались, поскольку могли ее пощупать своими чарами, однако навыками полноценной манипуляции, столь эфемерной и в то же время устойчивой к внешнему воздействию субстанций, вряд ли обладало хотя бы тысячи человек из всего населения планеты. чудовище появившиеся на свет в результате магических мутаций или изысканий древних колдунов с их домашними любимцами и рабами, жрали исключительно мясо. А вот принявшие человеческий облик духи, демоны или языческие боги могли схрумкать и саму суть в недобрый для себя час повстречавшегося с ними смертного. И ведь уйти-то уже не получится. Невежливо, блин. А хамство? Это ж какой отличный повод захватить подвернувшегося человечешку без того, чтобы прослыть в глазах общественности беспредельщикам. Олег прислушивался к своей интуиции. Но та зараза молчала, словно партизан на допросе. А ведь у него определенно имелись неплохие способности к предвидению, не раз и не два предупреждавшие молодого боевого мага о том, что сейчас его будут убивать. Или бить. Ну, на худой конец нагрузят какой-нибудь общественно полезной деятельностью. А еще иногда случались приступы мистических озарений, во время которых чародей узнавал о находящихся рядом людях, объектах или существах, То, чего знать не должен. По крайней мере, без тщательного изучения, составленного специалистами досье. Так и не сумев дождаться идущей из глубины души подсказки, Олег подошел к костру и встал в паре метров от незнакомки, так, чтобы ее малейшее движение можно было отчетливо увидеть. Он не питал лишних надежд, будто это сможет ему помочь, однако считал, что если уж приходится умирать, то лучше это делать с отличным видом на женские сиськи. А у данной особы они были первый сорт, размер пятый, и притом ни капельки не провисшие. Его жена бы обзавидовалась, если бы увидела. Но и мужу дала бы пощечину за такое наглое разглядывание посторонней женщины, не без того. А еще на данной позиции тепло огня согревало замерзшее тело, и имелась отличная возможность подхватить сразу килограмм 30-40 пылающих углей телекинезом. Душа из горящего дерева пришелся бы по вкусу разве только ифриту а в Сибири этих джинов со склонностью к стихии огня видели редко. Только когда на каторгу отправляли пленных из Османской империи, чьи работорговцы, несмотря ни на какие соглашения, упорно продолжали наведываться в Россию за живым товаром. Пару минут Олег незнакомка ничего не говорили, а просто стояли и смотрели, как обугливается плоть лежащего в костре существа. Скорее всего, оно было все-таки кем-то из демонов, поскольку среди углей целитель заметил маленькие косточки, ранее определенные являвшиеся частью перепончатых крыльев. Грудь женщины, как и положено, вздымалась. А из носа поднимался пар. Вот только целитель был склонен считать это лишь имитацией жизнедеятельности. Даже с такого близкого расстояния разглядеть ее ауру у него никак не получалось. «А еще изящные маленькие ступни, стоящие прямо на снегу, так ни разу и не поменяли свое местоположение, хотя нормальный человек даже на теплом песочке пару раз уж точно с ноги на ногу переступил бы». «Ну, давай», — внезапно произнесла незнакомка, разворачиваясь к Олегу и соблазнительно колыхая, едва прикрытой синим кружевом грудью. «Что, давай?» на всякий случай уточнил Олег, мысленно перебирая список имеющихся у него ценных вещей. На первом месте стояли разорванные в десятки мест штаны, на втором – выточенный из нефрита жезл накопитель, а третий делили между собой револьвер и кошелек. Подобная расстановка приоритетов разъяснялась просто. В холодном сибирском лесу нижнее белье оставалось тем, что своего обладателя хоть немножечко грело, Патронов у него при себе на момент падения за борт летучего корабля просто не было, а потому оружие являлось исключительно памятью о Североспасском магическом училище. Деньги при отсутствии магазинов тоже служили лишь дополнительной тяжестью. но ну, а нефритовое хранилище магической энергии почти полностью разрядилось, и через три-четыре полноценных заклинания могло бы использоваться разве только как дубинка. Да и колдовать он может даже без его помощи. Особенно денька через 3-4, когда окончательно пройдут полученные в Шанхае травмы и последствия выпихивания за борт воздушного корабля. В Китае из него заряд некроэнергии едва душу не вытряс в прямом смысле, на некоторое время ограничив возможность творить магию своими силами. А еще оставалось вероятность, что непонятному существу может потребоваться оставшееся в стяженске нерожденное дитя или просто порция горячего страстного секса. И, так уж и быть, в последнем случае он мог бы пойти на уступки. Особенно, если получит твердые гарантии, что его в процессе не прикончат. «Давай, жри!» Олег был голоден, очень голоден. Однако на сожженную в угле демонятину набрасываться все же не стал. Во-первых, подобным блюдом люди легко могли отравиться. И не факт, что даже целитель... Без последствий переварил бы плоть порождения нижних планов реальности. Впрочем, эта проблема была решаема. Та же термическая обработка вполне могла справиться. Только мясо следовало не жарить, а варить. И как можно чаще менять воду? А во-вторых, он пока не услышал, что хотела бы данная особа за исполнение его самого страстного на настоящий момент желания. А что взамен? поинтересовался боевой маг третьего ранга, перебирая в уме изученные им бестиарии. Благо, существ, которые выглядели как красивые рыжие женщины или хотя бы маскировались под них, там находилось куда меньше разнообразных бронированных, шипованных или покрытых ядовитой слизью страхолюден с пастью поперек себя шире. Самым напрашивающимся был вариант с суккубой. Это объясняло и обуглившегося в костре демона, Все же для соблазнительниц нижних планов сородичи вполне привычная добыча и умение полностью скрывать свою ауру, без него в городах они бы не ушли дальше первого встречного чародея или священника, и даже желание договориться с Олегом. Сами по себе подобные твари в привычной смертном реальности редко могли задерживаться надолго, им требовалось либо громадное количество жертв, либо своеобразные якоря, изготовить которые без помощи людей не получалось. «В смысле?» – удивилась незнакомка, и тут у Олега появилось смутное ощущение, что они друг друга не понимают. Не то чтобы это было так уж удивительно, все-таки отличие психологии в немалой степени завязано на физиологию и способ бытия. А потому, выползшая откуда-нибудь из астрала или иного плана реальности чуда юда не всегда может понять общающегося с ним человека, даже если оно для облегчения контакта приняло женскую форму с умопомрачительной грудью. «Ну, что ты хочешь за то, что я отрежу от этого демона пару кусочков и сожру их?» Олег внимательно оглядел обугленное тело и пришел к выводу, что переговоры надо заканчивать как можно быстрее. Качество лежащего на куче полыхающих дров продукта стремительно ухудшалось. Зато он больше не напоминал разумное существо. А может, таковым и вообще не являлся. Среди порождений нижних планов наличие относительно антропоморфной формы еще ни о чем не говорила Видов демонов насчитывалось неимоверное количество, и Олег за время своего обучения смог лишь твердо уяснить, что насчет них никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Ну, кроме одного. Смертные всем им видится чем-то вроде ходячего пирожного, напичканного абсолютно не имеющими побочных эффектов стимуляторами, способствующими физическому и магическому развитию. Килограмм так пять или шесть, больше мне и не съесть. «Желудок все-таки не резиновый?» «Да ничего, бери сколько хочешь». «Подожди, ты собрался жрать ищейку?» Судя по голосу, глаза незнакомки удивленно округлились. Однако Олег этого уже не видел, поскольку нагнулся над костром с одним из самых маленьких драконьих зубов, приспособленных им в качестве ножа. Вообще-то можно было бы использовать один из кусков железа, оставшихся от разбившегося в землю автоматрона, серечь магического робота, Вот только режущая поверхность кусалок близкого родственника легендарного змея Горыныча по своей остроте и прочности далеко обгоняла закаленную сталь. «Не меня?» «Э, дамчик полегче? Не знаю, что вы вообще такое, но выглядите слишком человечно». Не особо разборчиво пробубнил Олег, громадным усилием воли ограничившей себя и запихавший в рот не больше одной полоски обугленной демонятины. Мясо было жёстким, как подмётка солдатского сапога, и ощутимо отдавало каким-то наверняка неполезным здоровью химическим привкусам. Но если бы оно вот прямо сейчас не попало в желудок, тот мог бы выбраться из чародея наружу, чтобы самостоятельно найти себе пропитание. А всё остальное боевой маг третьего ранга всё же собирался обработать как надо. Сразу как только дожиёт. А каннибализм — это абсолютно точно не мой фетиш. То есть как? Ещё больше удивилась незнакомка из всей одежды, признающая лишь нижнее бельё. Впрочем, нет. Ещё она носила что-то вроде простого деревянного ободка на волосах. Просто в первые несколько минут знакомства заметить это сливающееся по цвету с её прической украшение не получилось. «Разве тебя за мной не старейшина прислали?» «Подожди, ты что, человек?» «Ну, с утра вроде был». Именно тогда целитель последний раз сканировал свой организм, чтобы проверить, до конца ли срослись у него сломанные ребра и залечились прочие травмы. Все прошло как надо, чему он искренне обрадовался. Полностью устранить такие повреждения, да еще не лежа на больничной койке, а в полевых условиях, пробираясь через лесную чащу, это дорогого стоит. «А ты?» «Все, можешь не отвечать, уже догадался». С неба, на почти обнаженную незнакомку, беззвучно рухнуло нечто большое и крылатое, серьезно напоминающее того демона, чью плоть сейчас пережевывал боевой маг третьего ранга. Рухнувший смел девушку и покатил по земле, полосуя когтями, однако почти сразу же был отброшен в сторону. Олег даже не успел его приласкать боевым заклинанием, созданным на последних остатках энергии из жезла. Клубок из двух переплетенных друг с другом тел распался, и одно из них, шатаясь, сделало пару шагов, прежде чем рухнуть в снег. Облаченная в панталоны и лифчик особа со злобным глухим рычанием впилась в вырванное сердце монстра, крепко держа его перевитой жгутами мускулов мохнатой лапой, в которую за доли секунды обратилась ее изящная ручка. Лишившийся столь ценного органа демон, тем не менее, помирать не спешил, продолжая вяло трепыхаться. И потому ему сначала сломали шею, а потом засунули в огонь. Для гарантии. Проделавшая эти операции с видом абсолютной невозмутимости девушка являлась оборотнем. Судя по скорости трансформации, потомственным, а не обращенным. Не сказать, чтобы Олег много пересекался с представителями этой расы, способными при определенных условиях сделать из человека своего собрата, однако они присутствовали в войсках. Сочетание силы, выносливости, регенерации и очень острых чувств делало их идеальными разведчиками и более чем эффективными штурмовиками. А еще маги, прочно оккупировавшие вершину власти, не боялись, что подобные кадры их подсидят, поскольку с волшебством у Вервольфов дела обстояли неважно. Максимально допустимой для них планкой считался пятый ранг, то есть ступень младшего магистра. Однако, вроде бы, рождались такие уникумы даже не раз в столетие, а намного реже. Истинных же магов, обладающих повышенной пушистостью и прочими признаками типичного оборотня, на всю Россию насчитывалось всего восемь или девять. Чародеев второго-третьего ранга было больше, но не сказать, чтобы много. Где-то один из двадцати. Основная же масса представителей данного народа либо вообще не умела создавать заклинания, либо довольствовалась минимальным уровнем, при котором можно самостоятельно наполнить энергией добытый где-нибудь артефакт. «Великие предки, ну до чего я докатилась? Все, дальше падать просто некуда». устало пробормотала незнакомка, пиная по морде демона, несмотря на ужасные раны попытавшегося уползти из поджаривающего его пламени. Тонкая ножка пробила черепную кость и вылезла наружу, уже покрытой смесью мозгов и крови. Олег немедленно зафиксировал смерть обитателя иных планов и принялся отпиливать у него ногу. И без того невеликие сомнения насчет пригодности в пищу данного существа теперь почти полностью сошли на нет. Монстр не пользовался ни инструментами, ни одеждой, ни магией, полагаясь при атаке на одну лишь грубую силу. И не пытался ругаться или молить о пощаде. Такие порождения низших планов разумными бывали крайне редко, хотя им могли и в сообразительности дать фору большинству собак. Почти подставила свое горло. И кому? Человеку. Но-но. Если ты не в курсе, то именно люди сейчас владеют большей частью этой планеты. А я еще и боевой маг третьего ранга. На всякий случай предупредил Олег, убирая кусок мяса в сделанную из коры котомку. Мало ли на что может толкнуть сию даму уязвленная гордость. Он явно застал свою собеседницу в минуту слабости. И было бы очень нехорошо, если бы она, пытаясь скрыть это, решила устранить свидетеля. «Я так понимаю, что этих рукокрылых демонических обезьян отправили на твои поиски старейшины вашей стаи. За какие хоть грехи? Не твое дело!» Огрызнулась дама, поправляя лифчик, который за время драки с демоном лишился одной бретельки и теперь постоянно норовил сползти. «Иди, куда шел!» «Без проблем!» Пожал плечами Олег, перегружая вырезку на сделанную им из разбитого автоматрона самоходную тележку. «Сварить демонятину он может и по пути. А спасать попавшую в беду недружелюбную девицу только из-за пары ее больших красивых... глаз...» Боевой маг надеялся, что юношеским максимализмом он больше не страдает. И сперматоксикозом тоже. Только вот не подскажешь ли, в каком направлении тут ближайшая деревня? Нет, лучше бы, конечно, город, но для начала мне хватит и простого села, откуда можно выбраться в цивилизацию по нормальной дороге. Туда. Махнул рукой оборотень. Двенадцать миль. Премного благодарен, леди. Расплылся в довольной улыбке Олег и зашагал в указанном направлении. Длительный поход по лесам Сибири с неясными шансами на выживание подходил к концу. Дальше все должно было стать намного проще. Особенно учитывая тот факт, что кошель с полученным в Шанхае золотом боевой маг сохранил, даже несмотря на падение с высоты нескольких километров. Нет, тот в процессе зацепился за ветку и порвался, но отыскать не удалось всего лишь три или четыре монеты из нескольких десятков желтеньких кругляшков. а золото есть золото. Желаю вам удачи, чем бы вы тут ни занимались. Стой! Не иди туда! Окрик незнакомки догнал его метров через тридцать. Деревня там есть, точнее, это маленький город, но вряд ли тебе понравится оказанный прием. Судя по меткам на ауре, ты ведь на армейской службе состоишь, так? Полагаю, кощениты устроят в твою честь маленький праздник. Все-таки не каждый день к ним жертвы сами приходят. Олег с трудом подавил желание выругаться. Язычники не были чем-то особенным по меркам этого мира, где Россия хотя и приняла православие, но священники с почитателями старых богов боролись не очень усердно. Иначе могло и по шапке прилететь. Когда от какого-нибудь возмущенного небожителя, а когда от какого-нибудь из князей или бояр, которые частенько выводили свое родословное именно от этих самых небожителей. Да и в других странах дела обстояли примерно так же. Однако те, кто поклонялись Кащею, на фоне прочих язычников смотрелись примерно как сатанисты посреди католиков. В наличии были и регулярные кровавые ритуалы, и могущественная темная магия, и приходящие на их зов твари, правда, обычно не демонические. Вполне хватало тех, которые сами по себе в Сибири проживают. Все же этот регион оставался одним из последних мест на планете, где себя вполне вольготно чувствовали не просто случайно появившиеся магические мутанты, а потомки целенаправленно созданного древними колдунами биооружия. Данное измерение прекрасно знало, что такое мировая война. Три из них остались в недавнем прошлом, четвертая бушевала сейчас. И еще одна, самая древняя, Несколько тысяч лет назад едва не уничтожило человечество. Тогда друг с другом схватились две существовавшие в ту эпоху сверхдержавы – Атлантида и Гиперборея. В результате их конфликта оба государства погибли, уцелевшие с той поры карты сегодняшнему глобусу серьезно не соответствовали, а людям в большей части мира пришлось заново открывать письменность, математику и обработку металлов. Но кое-что из наследия прошлого все же осталось. Например, популяции искусственно выведенных чудовищ, в чью суть оказались намертво прописаны боевые задачи и коды опознавания свой-чужой. Или же Кощей, считавшийся последним из гиперборейцев и долгое время являвшийся немертвым владыкой своего маленького царства, пришедшего в упадок лишь чуть больше тысячи лет назад. Я слушаю. Олег внимательно оглядел собеседницу и постарался не слишком сильно цепляться взглядом за грудь или бедра. Наконец-то включилась его сверхъестественная интуиция. И она твердо заявила, что это ж неспроста. Как будто бы он и сам не догадался. «Ты ведь остановила меня отнюдь не по доброте душевной? Хочешь что-то предложить, да?» Если меня нашли ищейки, то вслед за ними явится и тот, кого старые блохоловки послали за моей головой. Девушка зло оскалилась, показав увеличившиеся клыки. Оборотни вообще были известны как крайне эмоционально нестабильные создания, способные за доли секунды перейти от благодушия к агрессии. А тут ее настрой еще и подогревал, судя по всему, какой-то душевный кризис. «Поможешь убить его? И я дам тебе вот это». Нырнувшая в гриву рыжих волос рука вернулась обратно уже вместе с ободком из крашеного дерева, и в следующую секунду у незнакомки появилась аура. Вот ее не было, а вот она уже есть. Энергетическое тело девушки было примерно таким, какое целитель и ожидал от оборотня. Очень много праны и десятки крупных узлов, являющихся по сути составными элементами сверхсложной расовой магии, позволяющей оборотням менять обличья. И серьезно осложняющей им возможность заниматься классическим чародейством. Если сравнить искусство плетения заклятий с игрой на скрипке, то можно сказать, что ликантропы поголовно музицировали исключительно при помощи сломанных и неправильно сросшихся пальцев. Впрочем, данная особа определенно сумела как-то преодолеть свои врожденные недостатки, поскольку опознавалась боевым магом как слабенький гидромант. Ее сил не хватило бы на то, чтобы подчинить себе даже самый маленький ручей, но вот заставить лужу перетечь в другое место — или сконденсировать пару литров влаги из воздуха вокруг головы своего врага она определенно могла. Неплохая штучка. Олег, помимо воли, не смог не восхититься артефактом. Невидимость для магического зрения, помимо облегчения разного рода скрытных действий, означала серьезную защиту от тварей, которые ориентируются с его помощью, а также иммунитет от большей части самонаводящихся боевых заклинаний. «Так понимаю, по гиперборейским лекалам сделано?» «Бери выше. Когда-то ее сотворила сама Баба Яга». Незнакомка увидела, как скептически сморщилось лицо Олега и тут же внесла уточнение. «Не для себя, понятное дело. На продажу». «Ну, в это еще можно как-то поверить». То ли ученица, то ли любовница Кащея, бывшая личностью лишь немногим менее легендарной, чем он сам, действительно славилась как отличный артефактор. Даже в детских сказках и официальных учебниках истории по степени правдивости описываемых событий друг другу примерно соответствующих. Что уж они не поделили с последним гиперборейцем, оставалось только гадать. Но с его смертью древняя ведьма почти не утратила своего могущества. Добрые молодцы и красные девицы были готовы снять с себя последние штаны, лишь бы заполучить вышедшие из ее рук шедевры, вроде всеразрубающих мечей кладенцов, или гипнотических гуслей массового поражения. «Я так понимаю, ты из Кощенитов?» «Сбежала от своих, когда узнала, что в очередном вашем празднике тебе уготована главная роль на алтаре». ты ничего о нас не знаешь, калека!» — насмешливо фыркнула девушка. «Мы не какие-нибудь там варвары, чтобы приносить жертвы. Просто древняя магия требует для своей работы определенные материалы». Тела, кровь, жизненные силы, души. Покивал Олег, который вовсе не собирался верить этой особе хоть в чем-нибудь. Все же до своего дезертирства она была частью общества, где лично его мигом перевели бы в разряд рабов или вообще пищевых ингредиентов. На что конкретно хотели пустить лично тебя? Для вашего главного мероприятия, ну, то есть попытки очередной раз возродить кощее ты слегка не того пола. Вряд ли бы он по достоинству оценил смену гендерной принадлежности. Такие мелочи. Царь в железной короне исправил бы мановением руки. Фыркнула незнакомка, несмотря на личные неурядицы, не расставшиеся, видимо, с теми идеалами, в которых ее воспитали. Что же касается меня, древние стражи, созданные хозяином нашей земли, изрядно обветшали за последние несколько веков. А недостаток качества, как известно, Легче всего возместить количеством. Сомневаюсь, что из тебя вышел бы хороший гибрид Лича с автоматроном. Скептически оглядел ее фигуру Олег. Не то чтобы я был силен в некромантии, но массы бы тебе не хватило. Причем даже во втором облике. Да и дар слабоват. Насколько помню, эти создания считаются ровней магистром. Лет сорок купания в особых составах, буквально пропитывающих магией мертвую плоть и зачарованные кости, «Сгладили бы данную проблему. Пожалуй, плечами кощенитка. Так ты поможешь?» «Разумеется. И даже не за артефакт, тем более он все равно женский, и на мне станет смотреться диковато. Тебе надо выйти к людям. Нормальным людям, я имею в виду. И я, вот уж совпадение, тоже как раз этого желаю». Олег хотел бы заполучить зачарованный ободок для волос, но вот казалось ему, что дама не пожелает просто так расставаться со своим украшением вопреки данному обещанию. И ей вполне хватит силы и дури, чтобы порвать человеческое тело пополам. Просто будешь должна адекватную услугу. Такие, как мы, живут долго. Может, когда-нибудь я свое истребую. А еще скажи мне... вон то крокодила видное страховидло что на нас из кустов пялится тебе знакомо с хрустом вывратив стоящее на его пути маленькое дерево монстр по чьим следам некоторое время и шел олег шагнул к костру двухметровые длины задние лапы как у какого нибудь хищного динозавра Уверенно несли на себе почти человеческого вида торс с двумя развитыми руками, оканчивающейся массивной головой с вытянутой вперед челюстью, из которой торчали асимметричные кривые клыки. Короткий толстый хвост, подобием костяной булавы на кончике, пару раз хлестнул по снегу. Звякнуло ожерелье, набранное из висящих в несколько слоев пластин железа с нанесенными на них рунами. Зашипела и задергалась сжатая в левой лапе сеть, словно сделанная из десятка змей, сросшихся хвостами. Этот демон совершенно точно был более разумен и силен, чем те, кого незнакомка назвала ищейками. «Ха, вдвоем мы точно справимся с этим уродом!» Не слишком уверенно заметила девушка, медленно прибавляющая в массе и обрастающая шерстью. Полностью трансформировавшийся оборотень представляла себя живую машину смерти, способную прогрызть листовой металл с 20-сантиметровой длины когтями и живучестью, позволяющей принять на грудь с десяток крупнокалиберных пуль без критического падения боеспособности. Вот только вряд ли те, кто отправил в догонку за беглянкой демонов, не принимали данный факт во внимание. Брошенная в Олега сеть обвелась вокруг одной из крупных драконьих костей которую чародей метнул ей навстречу со своей волокушей при помощи телекинеза. Перехватывать же магии саму ловчую снасть он опасался. Существовало множество способов защитить свое имущество от столь грубого воздействия. К сожалению, на этом успехи боевого мага третьего ранга и кончились. Отставший от своего метательного снаряда, совсем чуть-чуть демон сразу маху полоснул лапищей сверху вниз. Удар был остановлен магическим щитом, что создали надетые на Олега штатные армейские артефакты, однако с отставанием лишь на доли секунды монстр пнул человека своей громадной задней лапой. И этого отразить стандартная амуниция уже не смогла, полностью растратив свой заряд на отражение первой атаки. Чародея в его нелепой одежде из коры мощным ударом впечатала в ближайшее дерево, выбив дух, а в следующую секунду... Чудовище вообще бы его размазало, но тут ему в бок врезалась живая торпеда в виде взбешенного оборотня. Комок ярости, клыков, когтей и мускулов, который в который превратилась более чем симпатичного вида девушка, буквально за секунду располосовал шею и спину демона. А потом оборотень свалился в снег с обиженным воем, переходящим в жалобный скулеж, более подобающий испуганному щенку. Кровь монстра, посланного за беглянкой, привыкшей рассчитывать на присутствующее у нее от рождения природное оружие, жгла не хуже кислоты. Скорее, даже лучше. Катающаяся туда-сюда оборотень оставляла после себя шмоты слезающей шкуры и пятна крови, а ведь времени на то, чтобы разъесть ее плоть как следует, у этой дряни просто не было. Впрочем, как бы там ни было, отчаянная атака жизни Олегу все-таки спасла. Да и настроение демона изрядно подпортило. Нанесенные монстру из иного плана реальности раны спешно затягивались, но само чудовище в это время не двигалось, застыв на одном месте для облегчения регенерации. Только пальцы его как-то странно шевелились, словно что-то сплетая. «Вообще трындец!» Олег едва успел перекатиться в сторону, прячей за ближайшим деревом, прежде чем в него попало крупным темно-зеленым комком какой-то дряни, наколдованной демоном. Несчастная ель зашипела и стала с треском падать, поскольку ствол лесного исполина вдруг начал расползаться клочьями, будто мокрая бумага. К счастью, рухнуло импровизированное укрытие чародея все же не на него, а несколько в сторону. «Эта тварь еще и колдует!» С хрустом размяв пришедшие в норму плечи, монстр с неторопливой грацией танка двинулся к лежащей на земле и поскуливающей туше оборотня. Демон, очевидно, сначала собирался оглушить или убить свою главную цель, а потом, без лишних помех, заняться назойливым чародеем. Вот только на полпути его остановила конструкция, состоящая из драконьих костей и стали. Остатки магического робота, который Олег заботливо собрал в более-менее рабочий агрегат, не имели своей прежней ловкости, скорости или силы. Не говоря уже о разуме, ведь голову падением повредило сильнее всего. Но плечевой пояс автоматрона все еще оставался зачарованным железом, на которое ядовитое колдовство не то чтобы совсем не действовало, но уж всяко с меньшей эффективностью, чем на живую плоть. Динозавроподобный монстр с неожиданной для подобной туши прытью попытался перепрыгнуть через крайне оригинальную волокушу, подскочив метров на 5 и оказался схвачен повторившим его маневр магическим механизмом, воспарившим не хуже воздушного шара. Сложенные ранее аккуратной кучкой зубы и позвонки сибирского трехголового дракона разлетелись по всей округе. С грохотом два массивных тела рухнули вниз, а затем принялись бороться. «Все. Энергия в жезле почти кончилась. На еще один такой телекинез точно не хватит». Печально констатировал Олег, держащийся за аккумулятор магической силы. И на нормальный фаербол тоже. Разве только на мелочь какую, вроде огненной стрелы, с которой тварь, если только чихнет лишнюю пару раз, и то при удачном попадании. Демон не пытался давить неожиданного соперника дурным напором, а действовал крайне технично. Прочно удерживая своими верхними лапищами стальные руки, он в четыре взмаха изгибающегося чуть ли не под любым углом хвоста расколошматил вынесенные наружу механизмы остатков магического робота и получил под лопатку проникающий удар одним из наиболее длинных драконьих клыков. Оборотни — не только крайне сильные, но и очень живучие существа — Если у них страшно изувечены обе кисти и половина морды, это отнюдь не означает, что Вервольф не способен сражаться. Прекратившая выть от боли и кровоточить кощенитка сумела оправиться достаточно, чтобы вновь вступить в бой. И поскольку нежелательность прикасаться к противнику она постигла на собственной шкуре, то воспользовалась подручным предметом, вполне способным без всякой дополнительной обработки сойти за одноручный кривой меч. только костяной и с не самой удобной рукояткой. Сделав свое дело, нелюдь поспешно отскочила в сторону, спасаясь от развернувшейся в ее сторону крокодильей пасти. Челюсти монстра звучно клацнули друг от друга, не дотянувшись до ее пушистой шкурки, едва ли с ладонь. а, -а, -а доставучие тараканы!» Впервые с начала схватки демон соизволил подать голос, Похоже, ему не понравился и народный предмет, который вошел под лопатку, а высунулся дымящимся кончиком из грудины. Силы оборотней много, а уж ярость и боль даже людей заставляют временами совершать настоящие чудеса без всякой магии. «Я все равно вас гною и раздавлю!» С хрустом демон вывернулся из захвата теперь уже окончательно сломанного магического робота и плюнул чем-то мерзким и склизким в свою противницу. А та пригнулась крайне вовремя. По крайней мере, два попавшихся на его пути дерева, двигающийся прямолинейно и равномерно снаряд, наградил аккуратной оплавленной дыркой. И второй был ничуть не слабее, как и третий. Кощенитка танцевала, словно мохнатая балерина, резко мечась из стороны в сторону и изгибаясь под невозможными для человека углами, но раз за разом увертываясь от сыплющихся непрерывным потоком атак. Однако приблизиться к своему врагу ближе, чем на 10 метров, с новым драконьим клыком она не могла. А предыдущий тихонько шипел в ране, исходя дымком и постепенно обращаясь в ничто под воздействием ядовитой крови демона. «Обот!» — внезапно озарила Олега, лежащего под деревом и судорожно пытающегося найти способ, с помощью которого им двоим можно будет пережить хотя бы ближайшие пять минут. «Надень на него свой артефакт!» «Это нарушит его связь с якорем, удерживающим тварь в нашем мире!» Украшение для волос, неведомо как продолжавшее держаться на башке трансформировавшегося оборотня, немедленно оказалось вырвано из шерсти и направленной в короткий полет, окончившийся в лапе монстра. Демон просто перехватил снаряд и немедленно отбросил его от себя в сторону. Вот только в те мгновения, когда он держал древнюю безделушку, явно чувствовал себя не очень хорошо. Кровь из сквозной раны, до того едва капавшая, брызнула уверенной струйкой. Похоже, то, что удерживала тварь в этом мире, заодно одной подпитывало ее силой. В принципе, со стороны неведомых чернокнижников это был вполне разумный ход, значительно уменьшающий шансы предательства со стороны столь своеобразного наемника. Все же порождение нижних планов очень ценили могущество, пусть и заемное. и ради какой-нибудь мелочи терять его ни за что не согласились бы. «Ваши жалкие потуги на сопротивление лишь раздражают меня, смертные!» прорычал демон, взмахом лапы отправляя в кощенитку нечто вроде широко расходящегося порыва какого-то темного тумана. Бьющие по площади чары зацепили оборотня, но особых неприятностей ей не доставили. Ну, если местами выпавшую шерсть и легкий некроз шкуры не считать. Однако подобную мелочь новая знакомая Олега регенерировала бы минуты через три, ведь заклинание, воздействующее сразу на солидный объем пространства, растратило девять десяток своей силы впустую. «Сдавайтесь, и я обещаю вам, что не трону души. И даже убью быстро!» «Расторгуешься?» «Значит, в своей победе не уверен, крокодил-переросток!» Насмешливо ответил ему Олег, ловя взглядом валяющийся в снегу ободок. Древнее украшение телекинезу ожидаемо не поддавалось. Однако парочка металлических деталей, разлетевшихся от поврежденной самоходной волокуши в разные стороны, легко зажала его словно пинцетом. И потащила к спине твари. Целитель не мог вот так с ходу полностью представить себе схему суставов противостоящего ему существа. Однако ему казалось, что оно, подобное людям, будет испытывать некоторые трудности с тем, чтобы дотянуться пальцами до своей спины. Не слишком значительные, но все же для того, чтобы вытащить посторонний предмет на ощупь из открытой раны, ему потребуется некоторое время. «Вот увидишь, мы еще сделаем из тебя чемодан!» «Умри, червь!» Вектор атаки немедленно оказался перенесен на злоязыкового волшебника, посмевшего оскорбить выходца из нижних планов. Если бы Олег не ожидал этого и не сместился за какую-то проступающую из-под снега кочку, то быть бы ему расплавленным чарами монстра, сильно напоминающими банальную кислоту. «Ах!» Клык дракона под воздействием ядовитой крови сгнил почти полностью — чем сильно облегчил задачу пропихивания одного из концов обода в начавший зарастать раневой канал. Понятное дело, ощущения при этом монстр ощутил незабываемые и попытался немедленно достать инородный предмет из своего тела. Вот только хвост его необходимым уровнем гибкости все же не обладал, а лапы оказались заняты отбиванием разнообразных снарядов, которые немедленно принялась метать в него кощенитка, целя в морду. Причем делала она это весьма сильно и метко. Куски механизмов, громадные позвонки, даже горсть угольев из костра. В ход пошло все, что подвернулось ей под лапу. Левый глаз чудовища оказался практически выбит снайперским попаданием, а потому оно, рыча от боли и злости, вынужденно ушло в глухую оборону. Монстра окутал бледно-зеленого цвета ореол, в котором и сливали до тла все посторонние предметы, а сам он вцепился в артефакт. И, видимо, в угаре боя слегка не рассчитал своих сил, так и не выпустив ободок, демон принялся выцветать, теряя краски и плотность. Его выдавливало из привычной смертным реальности туда, откуда он пришел изначально. видимо существо пустило в ход слишком много силы что и перегрузило удерживающе его в этой реальности якорь вас все равно найдут и тогда демон постарался оставить за собой последнее слово но договорить не успел окончательно исчезнув из этого мира а победившие его облегченно выдохнули сообразив что мучительная смерть откладывается пару минут они просто молчали изучая полученные ими повреждения а потом, не сговариваясь, заковыляли к исходящему с мрадом паленого мяса костру. «Найдут?» «Ну, в смысле, искать будут?» Полуутвердительно спросил Олегу Кощенитки, успевшей принять полностью человеческий вид. «Обязательно. Если меня сейчас не убить, я же когда-нибудь вернусь и отомщу». Мрачно кивнула девушка, севшая на попку, едва прикрытую кружевным бельем, подпёршая подбородок коленями и обхватившая себя обеими руками. Она не мёрзла. Даже в человеческом обличье оборотни могли игнорировать небольшой холод. Кощенитку трясло от осознания того, как близко от неё прошла смерть. «Теперь, когда у меня больше нет скрывающего артефакта, старейшины смогут без труда узнать, где я и послать за мной почти любую из своих тварей». «Одну из тех, за кого ты приняла меня и покорно сложила ручки в ожидании гибели?» усмехнулся Олег. «Сам виноват. Кости дракона так провоняли мамонтом лечом, что напрочь перебивают человеческий дух». Парировала девушка. «Я даже и сейчас до конца поверить не могу, что ты не одной из их элитных умертвей». «Так вот, почему я за три дня пути в лесу вообще никого крупнее белок не встретил». Да и те от меня старались держаться подальше. Наконец-то дошло до Олега. Он еще при сборе остатков трехголового дракона обратил внимание, что от них исходит едва уловимый металлический запах. Однако тогда боевой маг посчитал его то ли естественным свойством самих костей, то ли результатом действия какого-нибудь грибка, способного паразитировать даже на столь необычной основе. «Принюхался и забыл». А вот обитатели тайги, самыми страшными созданиями, в которые уже несколько тысячелетий являлись невероятно опасные не немертвые гибриды людей и мохнатых слонов, отнеслись к получаемому их носами предупреждению крайне серьезно. Примерно так же, как сам Олег отреагировал бы на голосовое оповещение о приближающемся составе, перевозящем радиоактивные материалы. Оказывается, этот мои поклажи все живое и неживое либо в стороны со всех лап и крыльев разбегалось, либо старательно делало вид, будто его тут никогда и не было. Да, мы тоже иногда вещами с их запахом как оберегами пользуемся, но редко. Даже старейшины не могут приказать этим тварям, только договариваются с ними. И сотрудничать ради какой-нибудь мелочи с людьми не станет ни один мамонт-лич. Меланхолично заметила кощенитка — А потом в ее глазах вспыхнула какая-то мрачная решимость. «Скажи, человек, а ты хочешь стать богатым? Очень богатым?» Я в первую очередь хотел бы остаться живым. Интуиция боевого мага внезапно решила, что именно сейчас настал оптимальный момент, чтобы включиться на полную катушку. Лишившаяся дома и находящаяся в состоянии сильнейшего эмоционального стресса кощенитка сейчас оказалась готова на все». и намеревалась пойти на какие-то совсем уж крайние меры, чтобы обеспечить себе сытую и безопасную жизнь. Но вместе с тем, лично для него это был шанс наложить руки на то, что в ином случае заполучить было практически нереально. И, кстати, меня зовут Олег. А как тебя? Доброслава. Но это неважно важно. то, что раз мой обод остался у демона, то мне нужна замена. И я знаю, где она есть. Глаза девушки, которую намеревались принести в жертву ее же соплеменники, горели огнем мести. А также там лежит множество других сокровищ, зачарованных немногим хуже. Хватит и тебе, и мне, и еще останется, даже если ты опять эту свою механическую штуку из обломков соберешь и до краев нагрузишь. А еще в этом месте достаточно сильный магический фон, чтобы обнаружить нас оказалось не так-то просто. И стражи его... будут атаковать не только нас, но и преследователей, если, конечно, погоню не возглавит кто-нибудь из старейшин. Ты хочешь ограбить какой-то из ваших храмов?» Нарисованный ею образ двоякого толкования иметь не мог. В пору своего расцвета Кощей создал множество структур, в которых у него несли службу не живые подданные, а разного рода нежить. После краха последнего гиперборейца большая часть таких структур прекратила функционировать, но некоторые все же уцелели и стали объектами для поклонения. В подобных местах, как правило, очень не любили разного рода паломников и редко отпускали их живыми. Однако поток желающих посетить святое место не иссякал. Древняя нежить ничего не забывала, а также не умела отлынивать или трудиться спустя рукава. Созданные темной магией конструкты старались обеспечивать себя в соответствии с нормами, заданными своим творением последним гиперборейцам. И самостоятельно делали снаряжение, на голову превосходящее большую часть современных аналогов. Там же, где заниматься добычей ресурсов и их переработкой в нечто полезное было некому, осколки царства Кащея давно уже разрушились под гнетом времени. «Я ничего не теряю», «Родни давно нет, а кто есть, те за меня не вступились, и, следовательно, они мне не родня». Поволчьи оскалилась доброслава, блеснув длинными клыками. Но мой отец ведал кое-чего из мудрости древних. Я знаю место расположения одного из святилищ. Знаю, как обойти большую часть его ловушек и стражей. Знаю, где лежат те вещи, которые считаются слишком ценными, чтобы использовать их каждый день. «Ты пойдешь со мной, человек?»